Глава десятая. Рубикон. Наконец-то рассвет. Скоро поднимется солнце и станет заметно теплее. Ну, как теплее? Мороз никуда не денется, но все же температура повысится. Дмитрию эта зима ни о чем не говорит, разве только куда холоднее тех зим, к которым он привык. По его ощущениям, средняя температура была где-то около минус двадцати... Но чем ближе к середине зимы, тем становилось все холоднее. Местные заверяли, что зима в этот раз очень холодная. Соловьев был склонен с ними согласиться. Оно и самому холодно, и, судя по всему, градусов 30 мороза, но ну, никак не меньше, да еще и безветрие случается очень редко. Как так случилось, что никто в поселке не болеет, просто непонятно. Ладно местные, они как бы закаленные и прошли естественный отбор, Но вот и он с Ларисой ни разу не чихнули, разве только изредка носами шмыгают. Но это нормально, за этим занятием тут многие примечены. Лариса говорит, что это всего лишь защитная реакция организма. Может и так, она все же какой-никакой медик. С другой стороны, нельзя исключать того факта, что местные под бдительным оком его первой жены... Ага, вот такая вот градация... Постоянно употребляют отвары, которые она готовит. Дмитрий, как и все, поначалу нос воротил, не больно-то и вкусно. Вот если бы сахар или мед, так не будем о грустном, а то сразу снарядят дупло искать. Но постепенно втянулся, как и остальные, в особенности по вкусу пришелся шиповник. Вокруг снежная зима, холод, а у тебя в кружке кусочек лета. «Приятно щекочущий нос, ароматами, от которых даже немного плывет голова. Хорошо?» Он остановился, опершись на палки и прислушался. Только оказавшись в такое вот морозное утро в лесу, ты, наконец, в полной мере понимаешь, что означает выражение «трескучие морозы». Вокруг голые деревья, растерявшие листву до весны, но все же, находясь в их окружении, ты чувствуешь, что они в значительной мере защищают от ветра, чего не скажешь о поселке. Впрочем, там тоже нормально. Постройки и рулы расположены довольно скученно, и только если выйдешь за их пределы, ветер ощущается в полной мере. Сейчас особого ветра нет, но его вполне достаточно, чтобы высокие деревья слегка раскачивались из стороны в сторону. Оно вроде и самая малость, но вокруг стоит эдакий ленивый разноголосый треск. Он бы предпочел сейчас досыпать в их доме, под боком у Ларисы, тем более, что последние месяцы работал буквально на пределе сил. Только после первого выходного, который его заставила устроить Лариса, он, наконец, понял, насколько же устал. В свой первый выходной он проспал чуть не полдня, Настолько расслабился, что на следующий день едва сумел собрать себя в кучу. Это был второй его выходной, и жена настояла на том, чтобы он отправился с охотниками в лес. Понятно, что охота сейчас никакая. С момента, как выпал первый снег, табук и горон принесли только одну косулю. Но зато пробежится на лыжах, разомнется, а к обеду вернется. Выдвигаясь в поход, он взял с собой и ружье, и арбалет. Оно может показаться глупым, это же как минимум 10 килограммов дополнительно на себе переть, однако он предпочел потерпеть. Нужно учиться нормально владеть арбалетом, а что может быть лучшей практикой, как не стрельба по подвижной мишени. И охотники тоже вооружены своими новыми игрушками. Понятное дело, что не имея достаточной практики, ионы, они могут запороть все выстрелы и упустить добычу, которая и без того нынче редкость. Но это, по сути, не так страшно. Недостатка продовольствия не ощущается. Свежатинка никогда не помешает, а нет, так и без нее обойтись беды не составит. Главное это привыкнуть к оружию, чтобы оно не казалось в руках инородным, а этого не добиться только на стрельбище. С оружием нужно ходить, бегать, лазить по буеракам и зарослям. Привыкать, одним словом. Но и использование его на стрельбище и вот так в походных условиях сильно разнится. Что же касается ружья, то он без него за пределы поселка не ни ногой. Еще чего не хватало. Да если бы он не боялся, что патроны могут отсыреть от постоянной смены температуры и, как следствие, конденсата он его и по поселку с собой таскал бы. Светает. Нет, видимость уже давно улучшилась, но по-настоящему рассвет только начинается. Вроде все так же морозно, но отчего-то стало значительно теплее. Все же человек это — дитя света. Табук с улыбкой глянул на глубоко дышащего Дмитрия. Ну да, запыхался маленько. Уж больно много всего на него нагружено. Но вот и мысли нет, что-то исключить из снаряжения. Нужно не думать, как облегчить себе жизнь, а привыкать ходить нагруженным, как мул. А этим, похоже, хоть кол на голове тиши. Так только слегка стали дышать глубже. На местных можно пахать, причем в прямом смысле этого слова. Дети природы, блин. Все так же улыбаясь, охотник мотнул головой в бок, мол, пошли. Соловьев только согласно кивнул, лишний раз на охоте разговаривать нельзя. Подумаешь, слишком мала вероятность, что они встретят хоть какую-то живность. Охота она и есть охота, так что будь добр, соответствуй. Наконец подошли к тому месту, где им предстояло разойтись. Табук должен будет перейти на другую сторону большого оврага, поросшего лесом, а потом они пройдут глубже, стараясь держаться подальше от края. Дойдя до оконечности оврагов встанут на номера. Сейчас с дичью совсем худо, так что ни о каком выслеживании не может быть и речи, только работать по площадям. Гарун и мальчишки, старшенькие Унка и Тынк, заслышав сигнал, пойдут по самой балке, все время крича и нанося удары по стволам деревьев. Дмитрию не очень нравилась мысль использовать ребят на охоте, все же предназначение у них должно быть иным. Но, с другой стороны, они должны были знать и премудрости охоты, и, случись, должны суметь постоять за свой род. Можно было посчитать, что они бездумно оставили без защиты лагерь, но это не так. Полуостров выгорожен высокой оградой. Спуск к озеру, где в него впадает ручей, тоже основательно перекрыт высоким плетнем, так что от хищников защита имеется. В крайнем случае можно укрыться и в их доме. Реальная опасность могла исходить только от людей, но как только реки вставали, люди в дальние походы попросту не ходили, кружась в пределах своих поселков в надежде подстрелить какую живность. Обычно минимум треть охотников всегда остается в стойбище. Безопасность прежде всего, но ведь у них нет никакого ограждения, и хищники имеют свободный доступ. Дмитрий глянул на то, как все разбегаются по своим местам. «Вот же». Вроде это он показал им, что такое лыжи, и даже учил на них ходить, а сам безнадежно отстал. С другой стороны, а чего, собственно, ты ожидал, если они в отличие от тебя постоянно в этом практикуются? Ладно, некогда предаваться размышлениям, нужно идти на свой номер, да еще и вверх по склону. Хорошо вспомнил, что охотники в тайге подбивают лыжи лосиной шкурой, хотя бы назад не скользят. Встал на номер. Глянул на противоположный край. Сейчас листвы нет, так что видимость вполне приемлема. Во всяком случае, сумел рассмотреть табука, который уже успел заскучать, поджидая его. Плохо. Тут ведь как? Вождь должен быть образцом для подражания. Ум рассматривается в последнюю очередь, а он во многом уступает своим подчиненным. Разве только они понимают, что в единоборстве против него у них нет никаких шансов. К тому же табуку он эту науку крепко вбил в его голову и тело. Но все одно нехорошо так сильно уступать рядовым. Придется делать такие выходы регулярными и нарабатывать опыт. Подали сигнал. Отдаленные крики и стук все ближе и ближе. Эхо разносит звуки окрест. Эх, сюда бы собак, но только гончих. Герда и Лайка никак не годились для охоты. Чем старше, тем они становились все более молчаливыми и менее игривыми. Нет, если их достаточно растормошить, или если у них будет настроение, то они очень даже могут поиграть. Но случалось это все реже. Так что толку от этих молчунов на охоте кот наплакал, если только в качестве заступника. Но сомнительно, что они готовы встать против волка, хотя тушки ели изрядные. А в зимнем одеянии так прямо лоснятся. Арбалет в руках, готовый к применению. Вот только цели нет. Рассвело окончательно, теперь уже утро, вон и солнышко на небосводе. Но к телу уже начинает подбираться холод. Все же он изрядно вспотел, пока наматывал километры на этой прогулке, и сияющее на небосводе светило не способно его хоть как-то согреть. Попрыгать, что ли? Нельзя! — Если ты стоишь на номере, то не то что двигаться, а и дышать желательно через раз. Ветер дует от загонщиков. Впрочем, будь иначе, это они направились бы вверх по склону, вот к этому самому месту, и загоняли бы в обратную сторону. Крики все ближе. Вот они совсем рядом. Вот среди деревьев уже мелькают человеческие фигуры. Бесполезно, не видно даже самого завалящего зайца. — Ладно, не все коту масленица. Вот сейчас сойдутся, обговорят следующий маршрут, и все по-новой. Вне зависимости от того, насколько охота окажется удачной, после полудня предстоит обратный путь. Дел слишком много, а выходной, чтобы расслабиться и отдохнуть, у него только один. Потом оторвутся без него. Волчий вой раздался, когда с новым маршрутом уже определились. Да и чего, собственно, определяться, это он в лицу появлялся время от времени по мере надобности, а Табук и Гарун уж давно все излазили вдоль и поперек. Конечно, при таком знании окрестностей они, скорее всего, знали и о том, что вся эта охота чистой воды профанация, только если уж совсем повезет. Но охотник должен охотиться, и все тут. «Волки!» «Ну, это я понял». — спокойно заявил Дмитрий, явно не понимая, от чего Табук вдруг решил выказать беспокойство. — Надо уходить быстро! Как бы подтверждая его слова, раздался вой с другой стороны, а потом и с третьей. Получалось так, что их отрезали от поселка, и свободным оставался только путь вверх по склону, то есть им оставляли проход на открытое место, до окраины леса было не так далеко. — Пошли быстро! — Стоять! — осадил Дмитрий Табука. — Ишь, раскомандовался. — Конечно, в лесной науке он профан, и охотникам лучше знать, но бездумно бросаться в бега. — Они нас обошли, будут выгонять в степь, там проще нас взять. Можно только выбежать вперед и обойти их, когда так сделаем, они будут бежать по следу. Скороговоркой выпалил охотник, явно раздражаясь непонятливости вождя. Ясно, то есть они сейчас засекли людей по их голосам, пока те гомонили на весь лес. О том, где их поселок, им прекрасно известно. Поэтому они взяли их в полукольцо и сейчас гонят на открытое место, чтобы без проблем взять добычу. Зима холодная и голодная, так что ничего удивительного в том, что они сбились в стаю. Однако то, что они могли все так по уму обставить, Дмитрию показалось очень странным. Впрочем, это обычная облавная охота для стаи вполне подходящая, а вот предугадать, куда направятся люди, вырвавшись из своеобразной подковы, им неведомо, поэтому они пойдут по следу. На лыжах охотники вполне имели шанс проделать этот финт, но тут есть как бы трудности. Дмитрий нипочем не угонится за этими мужиками и даже за детьми. — У меня с собой ружье, они испугаются выстрелов. — Испугаются, — согласился Табук, а потом тут же развеял это предположение. — Но голод сильнее страха. — Тогда давайте заберемся на деревья. — Голодная стая, другой дичи нет. Они будут ждать здесь, пока мы не упадем, или пока не появится другая дичь. Перспектива, однако. Понятно, что охотники никогда не экспериментируют с этим, еще бы, при отсутствии метательного оружия. Дротиками не больно-то воспользуешься с дерева. А потом охотник имеет их четыре, максимум пять, а стая может оказаться очень большой. Про то, что у них имеется отличное оружие для того, чтобы дать зверью бой, они попросту позабыли или, если быть более точным, еще не успели перестроиться. А ведь у них очень неплохие шансы не просто вырваться из передряги, но и удачно поохотиться». Вы когда-нибудь пробовали волчатину? Между прочим, считается деликатесом и стоит вдвое против баранины. Опять же, шкуры отличаются и красотой, и просто теплые. Итак, у них в тулах по три десятка болтов. У ребят по пять стрел с железными наконечниками. И они из древесины, а не из легкого камыша. И, наконец, у него тридцать два заряда, десять из которых картечь. Но сколько в той стае волков, не сотня же в самом-то деле. 132 выстрела. Да еще у ребяток по паре десятков с костяными наконечниками. С такого близкого расстояния тоже мало не покажется. Должно хватить. В любом случае, это куда больший шанс, чем то, что предлагает табук. Как страховка утолят голод своими собратьями и оставят их в покое. — Значит так, лыжи оставляем внизу, все лезут на деревья. Не забудьте привязаться, чтобы случайно не упасть. Когда волки подойдут, будем бить по ним стрелами. — Ага, — получил фашист гранату. — Знай наших ешки-матрешки. Дмитрий не без удовольствия наблюдал за физиономией табука. Но тот быстро взял себя в руки, и на его лице появилось выражение, которое можно было перевести как «Ну-ну, поглядим, что из этого выйдет». Однако это уже просто защитная реакция и не более. Он прекрасно осознает, что задумка должна сработать. Иначе ни почем не согласился бы. Тут ведь как? Просто попробовать не получится. Либо выгорит, либо можно прощаться с этим бренным миром. Не съедят, так на дереве концы отдашь. Что же касается Дмитрия, он не собирался играть в «Фаталиста», он был просто уверен, что затея непременно получится. Это у аборигенов отношение к смерти как к чему-то неизбежному и всегда находящемуся рядом. Он же настолько местным еще не стал. Вот Вейн, тот другое дело, но только не Дмитрий. Не прошло и двух минут, как пятеро охотников взобрались на деревья. Расположились они достаточно высоко, чтобы до них не допрыгнул самый прыгучий волк, но и не так, чтобы очень, так как это могло стать проблемой при стрельбе. Угнездившись с возможными удобствами и привязавшись к стволу, не туго так, чтобы и движение не особо стесняло, но и случись не позволило свалиться, Дмитрий осмотрелся. Нормально. Все на деревьях, выбрали вполне надежные ветви с запасом, а то на морозе деревья становятся куда более хрупкими. К встрече готовы. Те, кто перевел охотников в разряд дичи, Появились очень скоро. Вернее, появилась только пара волков. Как ни странно, людей они заметили сразу. Впрочем, чего странного, это у человека обоняние практически атрофировалось, а у этих зверюк с ним все в порядке. Да тут еще и такой стимул, как голод, очень способствует обострению всех чувств». Двое хищников с подведенным брюхом тут же остановились и, задрав морды, издали такой вой, что Дмитрий тут же осознал все значение выражения «кровь стынет в жилах». До этого он даже позабыл про холод, так как адреналин очень даже способствовал разогреву крови. А вот едва услышал этот вой, не только мороз пробежал по всему телу, так еще и вздрогнул, едва арбалет не выронил. Вой как-то неуловимо отличался от прежнего. Хищники словно обозначили, что обнаружили дичь. Вот не охотник и волчий вой только из телевизора слышал, но сразу определил. «Эка, ребятки, вы есть так как хотите. Простите, все понимаю, но не сейчас». «Никому не стрелять!» Это он вовремя, потому как все дружно вскинули свое оружие. — До цели метров тридцать. — Ладно еще, мужики, но пацаны-то куда? — Бить только, когда они подойдут под деревья. — А если они не подойдут? — усомнился Гарун. Однако Дмитрий не успел ответить на этот вопрос, так как сразу с двух сторон появилось не меньше дюжины волков, и, что самое примечательное, — Особо задерживаться они не стали, а тут же ломанулись к деревьям, на которых находилась их законная добыча. Как их оттуда стряхнуть, они пока не задумывались, но на сближение пошли сразу. — Не стреляйте в бегущих! Пусть сначала остановятся, чтобы прицел был точнее! — продолжал раздавать распоряжение Дмитрий. Один из волков подбежал к его дереву поднялся на задние лапы, упершись передними в ствол, и, задрав голову, вперил в Соловьева голодный взгляд, ощерив клыки и утробно зарычав. — А что? Очень даже страшно. На Дмитрия чуть столбняк не напал. А и то, всего-то пара метров до его пасти, полной страшных, острых и длинных клыков, загнутых вовнутрь. — Это вам не собачья пасть. У них клыки какие-то не такие, более прямые и менее страшные, а эти — жуть одним словом. Однако растерянность Дмитрия длилась недолго. А чего, собственно, ждать? Вон как подставился, и промазать сложно. Приклад упирается в плечо, он немного наклоняется вперед, отчего веревка, которой он привязался, натягивается, а в голове возникает мысль о плохо завязанном узле. «Вовремя ничего не скажешь». Думаете, сохранил бодрость духа и самообладание? Ага, как бы не так. Тут же оторвался от оружия и начал проверять узел. Нормально все, не тупи, подчиненные смотрят. Он настолько разозлился на себя, что, вымещая злость, практически не целясь навскидку выпустил болт в продолжавшего скалиться волка. Ну, может, он и поспешил, может, и сглупил, но уж точно не промазал. Болт прошил голову хищника на вылет, войдя в правый глаз, и окровавленный проклюнулся из затылка. Реакция его собратьев оказалась молниеносной. Звериным чутьем поняв, что он мертв, трое волков тут же набросились на него, начав рвать на части. Если бы добыча была в пределах досягаемости их клыков или хотя бы пыталась спастить бегством, то, возможно, они в первую очередь думали бы о том, как загнать ее, а не бросались бы на своего погибшего сородича. Но до добычи пока не дотянуться. Голод дает о себе знать непрерывным урчанием в брюхе, а тут еще и одуряющий запах крови. Э, вы что творите? Это моя добыча! Едва он упокоил первого волка, как страх куда-то улетучился без следа, остался только азарт. Нога в стремя, тетиву плавным движением назад до упора, пока не послышится легкий щелчок. Вот ведь он едва различим, но Дмитрий его услышал, хотя вокруг звучат вой, рычание, виск, вторящий хлопку тетив. Это табук и гарун разрядили свои арбалеты, и не безрезультатно. Бросив быстрый взгляд окрест, Дмитрий заметил, что неподалеку образовалось еще две кучи малы. Волки бесновались вокруг павших товарищей, причем один из них как бы был еще жив, но соратник быстро его добил, вырвав глотку. А вот тоненько тренькнула тетива лука. Унка, не оставаясь в стороне, выцелил одного из волков, уже пожирающего своего недавнего товарища. Стрела точно вошла в бок, Все же не зря ребятки так долго и упорно баловались со своей новой забавой. Хищник тут же заскулил, увалившись на бок, и потянулся пастью к увязшей в его теле стреле. Этот ты зря, парень, с этим тебе уже ничего не поделать. А вот о товарищах подумать не мешало бы. Поздно. Завидев незавидное положение раненого, к нему тут же подскочил матерый волчара и одним махом добил, вцепившись ему в глотку. — Боже, сколько же за сегодня откровений! Вот что значит волчья стая! Болт под зажимом, арбалет вскинут. — Врешь, ребятки, это моя добыча! Теперь он спокоен, едва Дмитрий уверился в своей относительной безопасности, как полностью отдался азарту. Не торопясь, без суеты, выбирает спусковой крючок, тщательно следя за точностью прицела. Хлоп! И тут же в какофонию звуков вплетается еще один визг полной боли. Но те двое и ухом не ведут. Чего бросаться на нового, если они уже добрались до столь желанного мяса? Вновь взвести тетиву, наложить болт, прицелиться. Хлоп! И этот готов. Третий, почувствовав что-то неладное, глухо рыча, отбегает в сторону. Недостаточно далеко. Двадцать метров — это не то расстояние, на котором ты можешь чувствовать себя в безопасности, дружок. Болт входит в брюхо, заставляя зверя завертеться волчком. «Ага, вот такая ассоциация» наконец он заваливается на бок и вгрызается в ненавистную деревяшку впившуюся в его тело у него получается ее перегрызть но на большее не хватает сил и он откидывает голову не в силах пошевелиться и тяжело дыша четверо и ни одного болта мимо глянул как тому остальных уже больше дюжины волков лежат на снегу либо убитые либо тяжело ранеенные Заметные и трое подстреленных ребятками. Их длинные стрелы легко отличить от коротких болтов. Вот только волков меньше не стало. Ага, к его первому подбежал еще один. Хлоп, болт входит в загривок, прошивая свою жертву насквозь. А ты думал, легко будет, голодный ты мой? Еще немного, и тактика волков меняется. К тому, которого Дмитрий подстрелил в отдалении, подбежали сразу двое волков и, быстро прикончив, начали волочь его в сторону. «Выходит, вы, ребятки, поняли, что здесь опасно, и хотите утащить его в сторонку, чтобы там подхорчиться. А вот это плохо. Эдак вы нас все же возьмете в осаду». Дмитрий вскидывает арбалет и пускает болт. «Черт, слишком поторопился. Снаряд проходит несколько выше холки хищника». «Опять взвести тетиву?» «Спокойно, мазать никак нельзя!» «Хлоп!» «Есть контакт!» «Не давайте ему тянуть убитых!» Утвердительные кивки все поняли. Теперь уже бьют, тщательно выбирая цель. Второй из хитромудрых среагировал за мгновение до того, как выпущенный Дмитрием болт угодил в него. Разжав челюсти, он отскочил в сторону и снаряд ударил в снег. Едва это произошло, как он вновь вцепился в шкуру убитого товарища, волоча его в сторону. «Значит так. Ладно. Зверь опять в прицеле, на этот раз он целится в заднюю ногу. Хлоп!» «Опа! Сюрприз!» Хитрец вновь отскочил, да только вместо того, чтобы угодить в заднюю ногу, болт впивается ему в ребра. «Конечно, ты зверь хитрый, да только человек он, зараза, куда коварнее и умнее». Дмитрий осмотрелся. «Красота! Порядка двух десятков хищников лежат на земле. Некоторые ранены, а вот здоровых не наблюдается. Что это? Они положили всю стаю?» Сомнительно. Ему казалось, что волков куда как больше. Все звери, что попали в его сектор, лежат, и только двое из них подают признаки жизни. Что там происходило у товарищей, ему было не видно. — Где другие? — Убежали! — махнув в сторону уреза оврага, ответил табук. — Сколько их? — Сколько пальцев на руках, может, больше? В ответ на его слова из оврага послышалось рычание, визг полный боли и отчаяния. Очень похоже на то, что он слышал еще недавно и совсем рядом. Судя по звукам, они только что добили как минимум двоих. Теперь оттуда слышится грызня. Ясно, рвут на части, и каждый старается урвать кусок побольше. Плохо. Утянуть-то им никого не позволили, да только, как видно, раненые сами себя вынесли для стаи. Теперь они имеют возможность подкрепиться, а там, кто знает. Может, уйдут, может, останутся. Но в любом случае силы свои подкрепят, и если решат остаться... Табук, они уйдут? Зачем? Дичи нет, а тут много мяса. Надо только подождать. Ясно. Унка, тынк, сидите на месте. Табук, гарун, вниз, быстро! Говоря это, он уже развязывается. Десяток волков — это не три десятка, так что шанс есть. Так, арбалет побоку. Может, ребятам отдать? Нет смысла, им ни почем его не взвести. А вот ружьишка в руки и картечные заряды в стволы. Два патрона в рот, так сподручнее. С латунными гильзами так забавляться на морозе не рекомендуется, а с пластиком очень даже можно. Ага, охотники все прекрасно поняли. Сейчас только атаковать, и никак иначе. А то начнут голосить на всю округу. Глядишь еще, какая стая прибежит на огонек. Огонь! Успокойся. Когда стая голодная, то огонь ее не отпугнет. А может и отпугнет, но это только ночью, или без разницы плевать. Табук про такую возможность даже не вспомнил, значит, голодная стая живет совсем по другим правилам. Держа оружие на изготовку, они подошли к краю оврага. Пиршество было в самом разгаре. Остатки стаи, около десятка волков, в настоящий момент были увлечены поеданием своих товарищей и грызней между собой за больший кусок. Отрывая куски плоти, они глотали их, даже не пережевывая, Казалось, засевшие на деревьях люди позабыты напрочь. Зря вы так, ребятки. Кто же оставляет без присмотра самую опасную тварь в мире? Голодно, понимаю. Но никто вам не виноват. достая едва полсотни шагов. Деревья тут редкие. Видимость практически отличная. Взгляд на охотников, мол, как осилите. Те только утвердительно кивают, нервно сглотнув. Будешь тут нервничать. Зверюк все одно слишком много. Радует хотя бы то, что это не оборотни, бархи которые. Нет, умеет он все же вовремя подумать о приятном. Оружие вскинуто, цели разобраны, времени терять никак нельзя. Две волчьи тушки тают, словно снег на раскаленной плите. Подал знак охотникам. Первая скрипка их, потому что после его выстрелов эти заразы очень даже могут удариться в бега. А может и не ударятся, но в любом случае шарахнутся так, что, наверное, выстрел из арбалета можно не рассчитывать. Сдвоенный хлопок, и сразу же вслед звучит первый выстрел. Молодцы охотнички. Не зря все же пропадали на стрельбище. Правда, не наповал, но все одно раны весьма серьезные. А вот его выстрел просто на диво. Сразу два хищника завертелись волчком, хорошо картечь разошлась. Или это он прицел взял неверно, все же практики давно не было, все больше из арбалета, а тут отличия имеются. Второй выстрел звучит вдогонку, и тут уж без вариантов. Матерого волчару тут же опрокидывает на бок. Нет, прав все же был табук. выстрела, эти гады испугались, однако не настолько, чтобы броситься на утек. Они уже успели вкусить теплой плоти, но то ли еще не пришло понимание того, что голодная смерть уже не грозит, то ли запах крови ударил в голову, а может уже успели свихнуться, но только вместо бегства они выбрали атаку. Дмитрий не видит, а скорее чувствует, как пыхтя его напарники стараются поспеть и сготовить оружие к бою. Смотреть по сторонам просто некогда. Переломить ствол, вспомнить с благодарностью того продавца в охотничьем магазине, который настоятельно советовал купить ружье с эжектором. Вогнать в стволы патроны, опять успев подумать, что изо рта их брать куда сподручнее, чем тянуть из самодельного патронташа. А вот вскидывать ружье уже некогда, потому как вырвавшийся вперед волк уже не далее, как в трех метрах. «Спринтер по глубокому снегу, ешки-матрешки! Выстрел!» Нападающего словно кувалдой приложило на встречном курсе, так его опрокинуло, да еще и в воздухе перевернуло. А вот второго взял уже прицелившись, до него порядка пятнадцати метров. Этот просто сунулся в снег головой, да так и зарылся ею». Бук своему всадил болт в лопатку, сбив ему темп атаки, но, что самое поразительное, не заставив Атоной отказаться. Гарун промазал. Дмитрий больше ничего не успевал предпринять против еще одного, оказавшегося напротив него. Только что выставить поперек пасти свое ружье, а стволы которого тут же звонко клацнули зубы. Как этот паразит умудрился так прыгнуть, набегая вверх по склону, Оставалось непонятно, но вот не выставь, Дмитрий, ружья, и он непременно впился бы ему в глотку, и ведь мало того, энергии прыжка оказалось вполне достаточно, чтобы опрокинуть его на спину. Откуда что и берется? Как он умудрился ухватить левой рукой за глотку этого зверя, не растеряться и, выхватив нож, несколько раз вогнать в бочину волку, Дмитрий так и не понял. Откинув в сторону дергающуюся в конвульсиях тушу, он вскочил на ноги и бросился к Гаруну, который откатился в сторону. Тот как-то умудрился перехватить своего противника за глотку двумя руками, лежа на спине, всячески стараясь избежать смертельного укуса. Волчара словно осатанил. Ничего не замечая вокруг, он с маниакальным упорством давил и давил, стараясь добраться до глотки. Что самое поразительное, у него что-то получалось. Подскочив к борющимся, Дмитрий ухватил волка за холку и потянул вверх, одновременно всаживая нож в грудь хищника. Вот скажи, что он такое сделает, никогда не поверил бы. Здоровенный волк отлетел в сторону метров на пять, как тряпичная кукла, оглашая окрестности горестным скулежом. Упал в снег, попытался встать на ноги, но потом вновь завалился, тоненько так и жалобно подвывая и хрипя одновременно. «Ну ты еще попроси пожалеть тебя, дикий брат!» Взгляд по сторонам. Табуку помощь не потребовалась. С подраненным зверем он отлично управился и сам, и даже в отличие от Дмитрия и Гаруна, не получил ни царапины. В какой момент ему рассекло клыком щеку, Соловьев даже не заметил. У Гаруна оказался изодранным рукав, и имелась длинная борозда на предплечье. По счастью, обе раны относились хотя и глубоким, но царапинам. Одним словом, если не будет заражения, то не опасно. Добить зверей было нетрудно, куда сложнее оказалось стащить их в одну кучу. Подумать только, ведь с подведенными от голода брюхами бегали, но тяжеленные заразы. Такое впечатление, что вагон с цементом разгрузил. Или это начался отходняк. Очень может быть, он всего трясет, и не только его... Даже старающийся держаться невозмутимым, табук всячески прячет свои руки, чтобы не выдать дрожи, и вообще предпочитает ходить. Видать, и ножки трясутся. Это уже не имеет никакого отношения к страху, но все же ребятишкам, взирающим на место схватки с выпученными глазами, лучше не показывать и этого. В воспитательных, так сказать, целях. Это они знатно поохотились. «Это ж понимать надо! Двадцать семь волков! И это те, кого не успели порвать их собратья!» «И что теперь с этим богатством делать?» «Ну уж не бросать, это точно!» Решение было принято быстро. Дмитрий с ребятишками должен отправиться в поселок за санями, а Табук и Гарун останутся стеречь добычу, ну и пока, суть до дела, часть успеют освежевать. С санями обернулись быстро. Они только забежали в поселок, впрягли в сани собак и тут же обратно. Время дорого, так что никому ни о чем рассказывать не стали. Даже вездесущая ребятня не успела со своими расспросами. До места схватки собачки тянули сани довольно бодро. Погодите, обратно будет куда интереснее. Хорошо, хоть дорога практически все время под уклон. На месте Дмитрий тут же вклинился в процесс свежевания уже начавших подмерзать тушь. Не остались в стороне и унка с тынком. Вооружившись своими ножами, они начали разделывать животных, которых указали табук и гарун. Дмитрий справедливо рассудил, что это оружие им никак не помешает. Ясное дело, изделия уступали по качеству даже тем, которые он сделал охотникам, но у них были и преимущества. Во-первых, они все одно были лучше костяных. Во-вторых, в процессе изготовления от начала и до конца принимали участие сами мальчики. Подведя собак к потраченным трупам волков, Дмитрий широким жестом позволил им приступать к трапезе. Герда и Лайка, едва оказавшись на месте схватки, и без того сразу начали скалиться и утробно рычать, а когда их подвели к останкам волка, так и вовсе начали всерьез злиться. Однако сразу они не бросились поедать предложенное угощение. Все ходили кругами, принюхивались, тыкались носами, потом сделали первую пробу, потом еще, еще и, наконец, принялись за основательную трапезу. «Им еще обратно тянуть сани! С полными животами плохие помощники!» — усомнился табук. «Ничего, пусть привыкают к тому, что волки — это их пища!» А то все рыба в основном. Думаешь, они смогут выстоять против волка? Еще как смогут. Вот поймут, насколько он вкусный. Будут уже по-другому на него смотреть. И вообще половина этих волков пойдет им на корм. Ого! Так надо. Если в стойбищах будет по несколько таких собак, это будет хорошая защита». Сейчас у сауни почти не осталось охотников. Дети растут медленно, а кому-то нужно защищать рот. Вот собаки в этом и помогут. Они и от зверя будут защиты, и от человека. — А как же ты собираешься получить щенков? Мальчик ведь пропал. — А волки на что? Когда срок придет, эти девочки сами позаботятся о потомстве. Не веришь? — Ладно, увидишь. Когда к вечеру они наконец вернулись домой, их встречали все обитатели поселка. Сказать, что люди ликовали, это не сказать ничего. Случалось, что в голодные зимы такие стаи нападали на стойбище и вырезали весь род. Нечасто, и в большинстве случаев люди отбивались, хотя и несли потери, но единичные случаи были известны, а тут трое охотников и двое мальчиков, Да еще и пятеро волков были на счету именно этих мальцов. Нет, такого никто не мог упомнить ни в каких былинах. Сайна и остальные женщины с гордостью взирали на своих мужей, вернувшихся со столь опасной и столь удачной охоты. Они с достоинством приняли клыки убитых волков, в особенности это относилось к клыкам, которые отдали мальчики. Они стали не просто добытчиками, они показали, насколько храбрые и ловкие охотники. Если бы волки были добыты с обратным перевесом, то никто не прикоснулся бы к клыкам хищников, но тут имело место другое, а потому и победа была достойной, и трофеи заслуживали занять свое место в ожерелье. Женщины их обработают, подготовят и привесят туда, куда положено. Дмитрий с клыками не заморачивался, но об этом позаботился Табук. Получив сразу десять клыков и заметив краем глаза, что у остальных несколько меньше, Сайна гордо вскинула подбородок. Вот какой у них с Ларисой мужчина. Он, конечно, не носит своего ожерелья, но там имеются два клыка-бархи, клык-вепря, кусок от бивня-бакана, а теперь еще и вот целый десяток волчьих клыков, Кто сможет сравниться с таким охотником? Ох, ох ох знала бы ты, как твой богатырь былинный чуть не обделался, когда заглянул в голодные глаза волка. Не выпячивалась бы так. А вот Лариса на все происходящее взирала с полными ужаса глазами. Тем более, когда табук с гордостью повествовал о произошедшем, превознося прозорливость, ум, силу и храбрость вождя. Тому не полагалось по статусу восхвалять себя самого, только своих подчиненных, и Дмитрий не применил это сделать, правда, несколько необычно, он упирал на то, с каким упорством мужчины и мальчики трудились, изготавливая оружие, которое обеспечило им победу в этой схватке. Когда они, наконец, оказались в доме, Лариса тут же начала обрабатывать его царапину, выговаривая за то, что тот не озаботился своевременной обработкой. Мало ли, какая зараза туда попала. Потом пристально поглядела на Дмитрия и, дрожащим от страха и злости, голосом поинтересовалась. — Дим, а о чем там вещал табук? — Почему, если вы могли убежать, ты решил дать бой стае и привел своих охотников к великой победе? — Ага, могли. Это он очень сильно преувеличил. Конечно, лыжи позволяют получить какое-то преимущество, но только не для меня. Да и они пока еще не такие уж великие ходаки. Так что вероятность, что нас догонят, была очень велика, а тогда верный конец. Вон, когда вышли против десятка зверюк, табук только ранил того, что набегал на него, а гарун так и вовсе промазал. Так что... «Схарчили бы нас и не подавились!» «Был только один выход — дать бой на выгодных для нас условиях!» «Дима, больше никогда так не делай!» «Ларчик, ну чего ты? Можно подумать, я приманивал ту стаю! Просто так вышло!» «Ох, и воняет же от тебя!» Лариса тут же подхватилась и выбежала в прихожую, где стояло ведро с помоями, а потом послышались звуки, которые можно было расценить однозначно — Ее стошнило. Ну да, от него сейчас душок тот еще, весь пропах волками и кровью. Но чего тут такого? За время, что они здесь, она должна была уже привыкнуть ко всякому. Конечно, они старались содержать себя в чистоте, и баньку сложили из камышовых матов, обмазанных глиной, и мыло какого-никакого наварили, и мылись регулярно. Но все одно сказать, что к различной вони непривычны, нельзя». Да одна только варка клея чего стоит, то еще амбры, а тут... Ладно, сейчас помоется. Сайна с другими женщинами уже топит баньку для охотников. При всем своем неодобрении жилища, в котором проживал Дмитрий, баню местные приняли сразу и безоговорочно, так как мыться в ней куда сподручнее, чем в палатке. И пользоваться не в пример удобнее, не надо ворочать раскаленные камни, они уже уложены в каменку и ждут, когда их окатят водой. Правда, женщины все чаще забегают в гости к своим товаркам, все внимательнее присматриваются к жилищу, но пока продолжают недоумевать, как быть при кочевье. Это понятно, здесь не представляют, как можно все время оставаться на одном месте. Ничего, вот поймут, что кочевать совсем не обязательно. Сразу начнут подумывать, как бы озаботиться чем-либо подобным. В колыбельке захныкал Сережа. Понимая, что он здесь один, Дмитрий направился было к младенцу, но в комнату тут же влетела Лариса и решительно отстранила его в сторону, не позволив даже коснуться ребенка. — Куда лезешь, чумазый как черт? — Так плачет же. — Ну и что? Вот вымоешься, тогда и лезь. — Ладно, только не ругайся. Ларис, ты нормально себя чувствуешь? Не заболела? — С чего это ты взял? — Так, а... Он неопределенно махнул рукой в сторону двери, из-за которой она появилась. — Ну, а чего ты хотел? В моем положении это нормально. — В каком положении? — Дим, ты дурак? — Я? Так ты... — Ну да, — зардевшись, ответила она. Стою на асфальте в лыже обутой. То ли лыжи не едут, то ли... А как такое получилось? — Ты что, маленький? Не знаешь, как это получается? — Ну ты же говорила... — Говорила. — Дима, я ведь женщина. А что за женщина без детей? Он с Семеном сколько на эту тему не начинала говорить, он все на потом откладывал. — Ну ведь здесь даже врачей нет. — Ничего, местные ведь справляются, и я справлюсь. — Блин... — Все нормально будет. Что бы ни случилось, ты просто всегда помни, что это мое решение. — А как же насчет того, что здесь у детей нет будущего? — А что будущее? Ну, не будет телевидения, ночных клубов и тому подобного. Но будущее будет. Теперь будет, я уверена. А вот какое оно будет, это уже от нас зависит. — Как, муженек, справимся? все с ног на голову поставим но справимся расплылся он в улыбке вот и хорошо только ты береги себя не рискуй понапрасну обещаю да и еще спасибо тебе за что за то что тогда вынул из петли дмитрий отчетов вспомнил высказывание которое слышал и даже не помнил от кого У каждого есть свой Рубикон, когда человек делает какой-либо выбор, точно осознавая, что обратной дороги не будет. Похоже, она только что перешла свой Рубикон. Что же, назад пути нет, только вперед. Он задорно улыбнулся, подмигивая своей спутнице.